Глава двадцатая. Тихонько открыла дверь и прокралась к кровати. Эльф спал в одних штанах, раскинувшись на постели, а я скинула одежду и пристроилась на его груди. Прижав меня к себе и поцеловав макушку, он вместе со мной продолжил дремать. Позднее я проснулась, с трудом разлепив глаза и пытаясь сообразить, где я. «Давай вставать, любовь моя. Скоро завтрак». Тарис окончательно разбудил меня поцелуями. «Может, но ну его?» Пробормотала я. Дочь тебя спрашивает уже. Тогда встаю. Что-то я разленилась совсем. Ну уж, конечно. Он подхватил меня на руки и унес в мою спальню, где мужья быстро одели меня. А я сообщила им, что сегодня планирую взять реванш у Орета. После завтрака мне был представлен план детской площадки. В принципе, меня все устраивает. Дайте листок. Покажу, что хочу еще. Я нарисовала им лабиринт вроде тех, что в прошлой жизни стояли в детских уголках при торговых центрах. Описала по отдельности, как смогла его внутреннее устройство. А еще внесла корректировки в план детской площадки. Не забудьте про крышу, чтобы не напекло голову, или никто не намок под дождем. Обсуждение заняло еще часа два, но мы наконец-то во всем разобрались. Так сказать, утвердили план, поэтому теперь мужчины думали, как воплотить его в жизнь. И еще, я хочу называть этот мир домом сказала и притихла, ожидая реакции. Мы рады, но наконец-то отличная новость, заговорили все разом. Я подхватила на руки Алисию, и мы все ушли во дворец. Линк встретил нас, выскочив навстречу и обняв меня с дочерью. Вдохнув наш запах, он пустил нас. Уже соскучился по вам, улыбнулся он. У нас есть новости. Может, я тебе расскажет? Махнув на мужчин, я ушла в свои комнаты. Хотелось посмотреть на вампира. Ведь я еще не придумала, что с ним делать. Вся надежда была на спонтанное решение, как это было и с демоном. Раб выскочил из комнаты, как только услышал голос Алисии, который колокольчиком разносился по этажу. Встал нерешительно напротив нас. Я осмотрела его. Выглядел он неважно. Тени под глазами и проявившаяся худоба. Опустила дочь на пол, и она быстро сама сориентировалась, схватив его за руку и утащив к себе в комнату. А мужчина лишь бросил на меня умоляющий взгляд. «Заберу после обеденного сна», — сказала ему я вслед. Он благодарно попытался улыбнуться, но эта улыбка вышла болезненной и жалкой. Показался слуга, прикрепленный за этими комнатами. «Вампир ест? Кровь?» — поинтересовалась я. «Да, леди. Вчера пил ее». «Пил или создавал видимость?» «Леди точно пил. Я сам лично вливал кровь его присутствии из доноров в кубок. Все было выпито до дна». «Донор добровольный? Оплачиваемый?» не больной добровольный пришел только из за денег и был проверен лекарями. леди мы заботимся о вашем имуществе не беспокойтесь его никто не обижает но дальше этого этажа он не уходит благодарю я развернулась и ушла разыскивать мужчин поймала еще одного слугу и меня проводили в кабинет к князю арето был уже там олинг подхватил меня и прижал к себе спасибо обрадованно прошептал он не за что может отпустишь Меня поставили на место, но мужчина сразу же схватил мои руки. «Вы ослепительно прекрасны. Спарринг еще в силе?» Голос Орета сел. Ирлинг с жадностью впитывал мой новый образ. «Вот сейчас и пойдем. На вечер у меня по плану отдых», — кивнула я. Мы вышли через портал к полю для тренировок. Занимающихся было мало, на что Брахма лишь хмыкнул. «Вот и я о чем. Тебе срочно надо заняться тренировками с новобранцами». После того как мы начали продавать кристаллы которых нет больше нигде у нас появилось много желающих захватить этот мир. а это только и успевает латать дыры в защите отбивая постоянные прорывы нас всего несколько сотен ирлингов и спасают только другие существа живущие в нашем мире их тоже немного но как оборотни они сильны здесь обитают четыре клана последних, которых уже не осталось в других мирах из-за войны в другом веере они были почти уничтожены и попросили убежища тут мы не отказали. Взяв с них клятву, что они никогда не пойдут против нас, принялся убеждать его Линк. «А что за ипостаси?» – заинтересовалась я. или вы живут ближе к югу, потому что любят тепло. Белые песцы обитают на севере, ведь там самый холодный климат. План желтых полозов поселился в горах на западе, а на востоке обосновались фениксы. Все они на страже своего участка, но их мало. И нас тоже. Подросло уже целое поколение смесков и просто юношей». Их необходимо тренировать сильнее. Раз Кира остается, то я готов назвать этот мир своим и приниматься готовить настоящих воинов и защитников. Решил Орк. Я тоже готов поучаствовать. Ваши кристаллы могут прийтись на охранные сигналы. Их можно будет впаять в паутину сигнальных нитей. В общем, там много вариантов. Камис радостно предвкушал работу, потирая руки. Пока готов лишь посмотреть учебное заведение. Так сказать, для начала. Решил не разделять их энтузиазм дракон. Могу присоединиться к назначению, но с оговоркой. Не более трех часов в день. Пожал плечами тарис «Это отлично. Вам надо лишь принести клятву алтаря мира. И все», – взволнованно сказал князь. А мне оставалось только спрятать свою улыбку. Все были счастливы, и это радовало. «Начнем?» – я позвала Оретто. «К вашим услугам, леди». Он отошел и поклонился. Мы встали в стойку, и бой начался. Я заметила, что мужчина мне поддавался но сделала вид, что этого не понимала. Удовольствие получали мы оба, поэтому мне было вполне достаточно и подобного. Через полчаса поняла, что устала, поэтому решила попробовать победить хитростью, ведь он не сдавал позиций. Проведя серию ударов, я получила обратный эффект. А Рета, поняв мой маневр, ответил уже всерьез и перехватил меня, вновь прижимая к себе. Он вышел победителем, но я лишь улыбнулась и пожала плечами. Мне было не жалко ему проиграть. Могу я потребовать приз? Спросил он, смотря мне прямо в глаза. «Можешь, но не факт, что получишь. Смотри, вдруг мои мужья накостыляют за то, что так долго держишь в руках. А вы, леди Кира, так и ждете, что меня поколотят ваши мужья?» «Конечно. Мужчина отпустил меня, и я отошла, весело улыбаясь». «Вы жестоки», — усмехнулся он. «Приходится. Неужели хотите стать пятым мужем?» «Возможно». «Линк, обедать идем?» подошла к мужьям, и мы ушли порталом в комнаты. Князь говорил духа замка переместить свои покои на наш этаж, и теперь он был всегда рядом. Приняв ванну и надев очередной шедевр от портных, который теперь выгодно меня подчеркивал, я ушла с мужьями и дочерью в обеденный зал. Слуги накрывали на стол, а вампир кормил Алисию и ел сам, а я ловила его тайные взгляды. «Линк, когда будет ярмарка?» спросила у мужа, наслаждаясь десертом и, наблюдая, как малышка почти заснула с ложкой в руке. На немой вопрос Вилара я кивнула и отпустила их укладываться спать, тьмокнув дочь в щечку, что была вся в сладком креме. «Завтра. Но у меня с утра прием делегации вампиров. Я толком не понял, что им надо. Они что-то хитрят. Скажи, они за твоим ли рабом они пришли?» — поинтересовался Ирлинг. «Если разрешишь мне присутствовать, то тогда и посмотрим. Я не знаю, зачем он им может понадобиться». Не думаю, что всех старших родом мы убили. Наверное, что больше пострадали низшие, которых послали на смерть к нам. Сколько мы их там положили? Сотню. После нашего ухода командиры сожгли тела всех, кто там был. Их оказалось больше 150 но это только по головам посчитали. Тех, кого просто размазали. Точно не менее 30 Значит, что их осталось сотня. А то и меньше. Что же, вот и посмотрим, чего им надо. Решила я. После обеда мужья ушли давать клятву. А отправилась к дочери. Тихонько отворив дверь в ее спальню, постояла и посмотрела на свое кудрябое чудо. Она слегка подзагорела на солнце. Малышка раскинула в своей кровати, как звездочка, и, скинув одеяло, шевелила ресничками и бровками во сне. Присела на кресло, с которого мне было хорошо видно ее и уснувшего Вилара. Последний спал, положив голову на руки и сложив их на ее кровати, сидя на полу. Мужчина вздрагивала во сне. Его губы шевелились, словно он что-то говорил. Я наблюдала за ним и понимала, что если демону месть была оправдана, то вот с вампиром еще неизвестно, что делать. В сущности, он спас меня, подарил мне дочь, и вполне возможно сберег от участи вновь стать рабыней. Внезапно я поняла, что искала ему оправдание. Ведь так и не смогла бы слушать раба, страшась, что не сдержусь и убью его. Кто знал, какие у него были мотивы? Да и дочь он любил. Но то, что я не хотела его видеть рядом, как напоминание о старых событиях, это точно. «Возможно, что боги все-таки присмотрели за мной, и завтра появится решение этой проблемы». Вилар испуганно вздрогнул на мой тихий вздох и вскинул на меня глаза. Я смотрела прямо, пытаясь понять, готова ли его выслушать. Нет, пожалуй, что для этого мне был нужен линк с его даром забирать эмоции. «Бери и собирай ее, она достаточно поспала. Больше часа», — негромко сказала. «Когда я смогу ее снова увидеть?» — почти шепотом спросил Вилар. «Не знаю. Возможно, завтра». Я подождала, пока он приготовил Алисию, а потом вместе с ней вышла из комнаты. Слуга, что встретил меня за дверью, сообщил о том, что меня ждали возле портала. Там был только тарис «Они принимают кабинеты и осматривают казармы. Обещали быть к ужину», — пояснил он за остальных. «А ты?» — удивилась я. «Прежний обладатель моего кабинета был педантом. Документация в идеальном порядке. И я полистаю ее на досуге. брахму ушел с арэтом. Ками с Слингом, а Антони с кем-то еще. Пока мы возвращались к дому, Эльф рассказывал что-то еще, но я почти не слушала, любуясь его лицом. Передала малышку Эбби и потянула мужчину в беседку. Я думала, что теперь можно было и рассказать о своей маленькой тайне. «Пойдем, посидим вдвоем, пока есть возможность». Пригласила мужа присесть рядом, однако он опустился на землю и положил голову мне на колени. Я запустила руки в его волосы и начала перебирать пряди который словно шелк, проскальзывали сквозь пальцы. Он поймал одну руку и прижал к губам, попросила источник открыть беременность, слегка улыбаясь тарису Его рука, что держала мою, расцвела символикой. Он приподнял голову, с недоумением смотря на нее. Крошечный золотистый лучик стрельнул в сторону и причудливо развернулся на коже рисунком, в середине которого появился маленький и сиреневый бутончик. Эль следил за движением узора, практически не дыша, Когда рисунок окончательно застыл, а потом пропал, скрываясь от посторонних, он резко втянул воздух и поднял на меня глаза. В них застыли слезы, безграничное счастье и море любви. «Как же я тебя люблю!» Схватив на руки, мужчина прижал меня к себе, а потом сел на лавку и положил руку на мой живот, уткнувшись лицом в плечо. «Их двое. Но один не мой, верно?» «Это девочки. Одна из них только моя. И отца у нее не будет. По крайней мере, родного. Отцы у нее уже есть. Она будет нашей. Его поразила внезапная догадка. Она от демона. И сейчас он тоже узнал, что ты беременна. Да, мне было нечего добавить. Она наша. Малышка будет купаться в любви четырех отцов. По поводу мести, Эльф тактично ничего говорить не стал. А я облегченно вздохнула.